Часть 13. Смысл объявления о закрыто до 8 июля я понял сразу, как только вошёл. На первом этаже, который я посещал так часто, всё радикально переменилось. Если коротко, тут царил страшный хаос. Витрины были сдвинуты с мест, кукол украшавших полки было не видать, а оглядевшись, я обнаружил в углу громадную кучу, накрытую белой тканью. Их всех свалили туда. Во вдогомо могло стояла высокая лестница. На дне с потолка свисало несколько проводов. Там, что там собирались подвесить? Кирика сказала, что хочет слегка поменять интерьер первого этажа, пояснила Май. Со вчерашнего дня тут работает её знакомый подрядчик, но он какой-то не очень надёжный. Кирика похоже беспокоится. Понятно. Длинный узкий стол, за которым всегда сидела бабушка Амана, тоже был придвинут к стене сбоку от входа. На столе и на полу перед ним были раскиданы инструменты и мотки проводов. До 8-го оставалось 3 дня. Что, за этот срок всё успеют нормально доделать? Я сильно засомневался. Извини, что дверь была заперта, сказала Май. Я её открывала, но ветер был сильный и её матал. А, ничего. Я покачал головой. Это я по пути сюда непредвиденно задержался. Ты поранёлся? Спросила Май, похоже, заметила, что я оберегаю левое колено. Да и толстовка на мне жутко грязная. Упала с велика и слегка, а, но ну я в порядке, заверил я и заставил себя легонько похлопать по колену, а потом свернуть пончо и положить на пол. Правда в порядке? Абсолютно. Я подумала, может, лучше завтра, но но надо спешить, да? Моя ничего не ответила, просто пригласила меня сесть на диван. Она была в тёмной синей блузке и довольно короткой плессированной юбке. Юбка тонула в унылом сумраке комнаты, казалась чёрной. А повязка на левом глазу без единого пятнышка грязи была абсолютно белой. «Почему так срочно? Именно сегодня вечером?» Решительно спросила я, сев на диван чуть наискось от Мэй. Она, чуть отвернувшись, словно отводя от меня взгляд, после короткой паузы ответила «Просто как-то... Просто как-то...» «Ощущение возникло, что надо спешить?» Переспросил я, снова короткое молчание, а затем неприятное предчувствие. «Скрывает?» Такое ощущение у меня вдруг возникло. «Она что-то скрывает?» Потому что эти угрюмые слова, по-моему, совсем не подходили той Мэй, которую я знал. Но лезть в это я не стал, не хотел силой вытягивать из мы то, что она не желает говорить сама. Я посмотрел на повязку, скрывающую левый глаз Мэй, Скрыв всего под повязкой сейчас тот самый глаз куклы, вставленный в пустую глазницу, пустой и синий глаз. Этот глаз обладает загадочной силой. Так мне сказала мне 3 года назад летом. Он видит то, что лучше бы не видеть, совет смерти. Но как и в каких ситуациях он это делает? Конкретно мне не объяснила, так что возможности выяснить этого у меня не было. По крайней мере, если подойти к настоящему трупу и посмотреть, Он, похоже, будет казаться какого-то особенного цвета. Вот всё, что я понимал. Вот почему, подумал я, вот почему я сразу не связал это со вчерашними словами Коэти, что эта сила мы поможет найти проникшего в класс мёртвого. Если бы мне пришлось объяснять свою тупость, я бы так и сказал. Но когда я в первый раз пришёл сюда в апреле на левом глазу мы была эта повязка. Причину этого сейчас легко было представить. Тогда Мэй наверняка хотела удостовериться, как только стало известно, что сейчас такой год, я пришёл с этой информацией к ней, и она надела глаз куклы, чтобы убедиться, что я, Сохиратская из класса 3-3, не есть тот самый лишний мёртвый. Эту мысль я высказал Мэй и спросил: "Мэсаке-сан, это значит, что тогда в апреле ты была уверена в силе глаза куклы?" Кто знает? А ты ведь и Ломай Задачно склонив голову набок. Может быть и так. Может быть тогда у меня ещё в какой-то степени сохранились воспоминания, что три года назад мы вернули мёртвого к смерти, хоть и истончившиеся, неявные, не желающие выходить вперёд. После звонка Сакикибара Куна это ощущение во мне всё сильней. А сейчас? Что с тобой сейчас? Мэй ничего не ответила, так и сидела со склонённой набок головой, но потом глубоко вдохнув выпрямилась. Я сняла повязку с левого глаза. Вчера вечером я впервые за долгое время надела глаз куклы и попробовала его испытать. Испытать? Видит он цвет смерти или нет? Как? В интернете. Угрюмо насупив бровь, ответила Май. Есть же сайты, где выкладывают фотографии настоящих трупов. И их я и искала. И подтолкнул я её. Увидела. Со вздохом ответила Май. Все как и раньше. Цвет, который не получишь, какие бы краски не смешивал, цвет смерти. М-м, да. Сейчас я посмотрел этим глазом на тебя, сукон, цвета смерти нет. Так что ты живой, как и 3 года назад. Да. Я живой. Я не мёртвый. Сомнение в самом себе, поселившееся где-то в сердце и никак не желающее уходить, наконец-то стремительно испарилось. Слова Мэй больше, чем что-либо другое, подпитали мою уверенность. С лёгким чувством облегчения я снова посмотрел на Мэй, на её левый глаз без повязки. Мэй спокойно моргнула и встретила мой взгляд своим. «Сокун, после вчерашнего нашего телефонного разговора...» Тут Мэй ещё раз глубоко вздохнула. «Я много думала. Как мне лучше поступить? Что я должна сделать? Скажем, вставить глаз куклы, пойти с ним в северный Йоми, Я глядеть в всех твоём гластье, как вариант. Я чувствовала, что это самый надёжный способ. Но надо спешить, да? Да. Коротко кивнула Мэй. Поэтому часть 14. Скажи, Сокон, вспомнил ли ты телефонный разговор с Мэй, состоявшийся час назад? У тебя нет какой-нибудь фотографии? Фотографии? Как можно больше фотографий, где есть весь класс. Если есть что-нибудь вроде совместного фото, это было бы лучше всего. Ты даже на фото видишь цвет смерти, спросил я. "Должна видеть", ответила Мэй, словно убеждая саму себя. Но если оно мелкое, точность может упасть. Тем не менее, думая в какой-то степени, в этот момент я внезапно вспомнил то фото в комьюнити Zoom. Совместное фото, снятое Канбаэси с Сансы в день церемонии открытия. Есть. Голос мой звучал так, будто она долго ломала себе голову и была в растерянности. Я же, сам того не осознавая, влил в свой голос силу. «Общая фотокласса. Там почти все. Только двух-трёх человек не хватает. Ты не мог бы мне его показать прямо сегодня?» «Прямо сегодня?» «Если возможно. В любом случае, как можно скорее». «Ясно». И мы отключились. Я сразу понял, что для колебаний и нерешительности времени нет... Поэтому, как только закончил разговор, я бегом направился к Ацуми. Она явно удивилась моему внезапному появлению, но я в общих чертах объяснил ситуацию и попросил на время ту самую фотографию. "Прямо сейчас?" спросила Ицуми. "Да," ответил я. "На её, я пойду с тобой," я ответил решительным "нельзя". После чего в страшной спешке покатил на велике под дождём. И в итоге я есть там, где есть. Часть пятнадцатая. Как и сказала Мэй, входная дверь хлопала от ветра. После моего прихода запирать её заново не стали, с тех пор ветер ещё усилился, так что шум, пожалуй, был громче, чем прежде. Эээ, вот. Я открыл рюкзак и достал прозрачный холдер. В нём было то самое общее фото класса формата 2L. Примечание переводчика. Формат бумаги 5х7 дюймов. Примерно 13 на 18 сантиметров. Холдером, который нашёлся под рукой, я воспользовался, чтобы оно не помялось. Моя робко кивнула и сжала губы. Я тоже робко кивнула и протянул холдер ей. От напряжения, заполняющего сумрачное пространство, казалось, покалывало кожу. «Так», — ответила Мэй и взяла холдер. Аккуратно извлекла фотографию, положила на стол и, чуть согнув спину, вгляделась в неё. После... Молчание. Две секунды. Три. Мэй молча вглядывалась в фотографию, и я, затаив дыхание, смотрел на Мэй. Входная дверь стучала, и вдруг мне показалось, что между этими стуками где-то в углу комнаты перешёптываются куклы. И вот, наконец, Мэй подняла голову от фото и коротко вздохнула. «Увидела?» — нервно спросил я. «Там это есть?» Мэй быстро покосилась на меня. «Там это есть?» но ничего не ответила и вернула взгляд к фото. На этот раз она закрыла правый глаз правой рукой и стала разглядывать фото одним лишь глазом куклы. «Есть». «Есть?» — повторил я. И, наконец-то, Мэй, медленно кивнула и, не отводя глаз от фотографии, ответила. «Есть. Цвет смерти там есть». Я подался вперёд с дивана. Мэй снова кинула на меня беглый взгляд, потом легонько покачала головой и коротко вздохнула. А потом... А вот у кого. Отняв правую руку от правого глаза, она вытянула указательный палец и приблизила к фото. Я подался ещё сильнее вперёд, чтобы увидеть кого она имеет в виду, как вдруг дверь резко хлопнула. Я обернулся. Дверь была распахнута, и через неё внутрь кто-то вбежал. Сокон! Громко крикнула она. Соко! А, ты тут. Слава богу. Отбросив мокрый зонт, даже не сложив его, Она помчалась ко мне. Ничего не понимая, я встал с дивана, а она тяжело дышала. Похоже, под дождём бежала сюда со всех ног. Что? Что случилось? Хотел спросить я, но голос не шёл. А она проговорила: "Мобильник, ты его дома бронил". Достав из кармана белого дождевика это стиснутый на шнурке, она протянула это мне. А. А потом мне позвонили на мой мобильник, а с разозытием на твой. «Э-э-э... поэтому... я знала, что ты здесь, так что выбора не было. Только бежать сюда. Слушай, Сакун, произошло нечто ужасное?» «Ужасное?» «Так по телефону сказали». Её лицо было страшно напряжено, губы дрожали как при спазме, казалось, вот-вот польются слёзы. «Правда ужасно! Старая Энаки во дворе упала и прямо в дедушкину комнату?» «Что?» В задний двор родового особняка Акадзавы... Из окна комнаты, где лежит дедушка Хирамуна, видно то самое большое дерево Эноки. Оно и дедушка сильно пострадал, его жизнь в опасности, так сообщила тётя Саюри. Возможно, в сирена скорой, которую я слышал, когда спешил сюда на велосипеде, возможно, они как раз ехали, получив информацию о происшествии в родовом особняке Кадзавы. Сокон в этот момент подала голос Мэй. Я поспешно обернулся. Лицо её было бледным и таким же напряжённым, как и воровавшийся в комнату её. Но так выглядело. «Сокон, вот слушай. Слушаешь?» «А, ага». Вытянутая в сторону лежащей на столе фотки правой рукой Мэй, выпрямленный указательный палец, оставаясь в той же позе, она... Подняла палец, направила его вперёд. Без намёка на нерешительность этот палец указывал на остановившуюся женскую фигуру. «Слушаешь?» «Сокон», — тихо произнесла Мэй, — «мёртвый, это вот она». Даже услышав это, я в первый момент не среагировал. Вдруг словно задохнулся, как будто в комнате внезапно стало меньше кислорода. Потому что я увидел отцвет смерти. Всё тем же тоном продолжила Мэй, по-прежнему указывая пальцем на неё. «Идзуми Акадзаву. И на её фотографии, и на ней самой здесь и сейчас».